Глава сорок восьмая Уже темнеет. Скоро мы встретимся с твоими людьми, которые проводят нас во дворец. Дюшаю обернулась, откинув волосы со лба. Она вела лошадь в поводу. Ричард устал от ее жалоб, и когда Дюшаю заявила, что не желает больше ехать верхом, не стал возражать. Он и сам решил немного пройтись. Позади них ехала верхом сестра Верна. Очень скоро. Холодный тон Дюшаю озадачил Ричарда. Как только они ступили на землю Бака Банмана, ее отношение к Ричарду стало меняться. В поведении Дюшаю появились надменность и отчужденность. Сестра Верна не сводила с нее глаз, но и Дюшаю, в свою очередь, следила за сестрой. Ричарду они напоминали двух разъяренных кошек. Он не мог понять, что случилось. Очевидно, сестра Верна сделала какое-то неприятное открытие. Взглянув на сестру, он понял, что сейчас она настраивается на свой хань. Неожиданно Дюшаю свернула на узкую тропинку, которая петляла среди болота, заросшего камышом и мелким кустарником, усыпанным желтыми и розовыми цветами. Когда они выехали на поляну, Дюшаю остановилась. — Мои люди придут сюда. Подожди немного, волшебник. — Меня зовут Ричард, — резко ответил он. И я спас тебе жизнь, не забыла?» Дюшаю задумчиво посмотрела на него. «Пожалуйста, не думай, будто я благодарна тебе за все, что ты сделал. Память о твоей доброте навсегда останется в моем сердце». Ричард уловил в ее интонациях нечто похожее на сожаление. «Но все же ты остаешься волшебником. Жди здесь». Она резко повернулась и исчезла в чаще. Сестра Верна спешилась. — Кажется, она собирается убить тебя, — сообщила она так буднично, словно речь шла о том, что завтра будет дождь. Ричард возмущенно посмотрел на сестру Верну. — Но я же спас ей жизнь. — Для этих людей ты волшебник, а волшебников они убивают. Как ни печально, но похоже было, что она говорит правду. — Если так, сестра, — сказал он, — воспользуйся своим хань, чтобы предотвратить кровопролитие. Она и сама может воспользоваться Хань. Вот почему мы, сестры, всегда избегали этих людей. Они способны призвать Хань, но как-то по-особому, и мы не знаем, как они это делают. Я уже пробовала, но все мои чары рассеиваются, как дым. К тому же Дюшаю чувствует, что я делаю, и мешает мне. Я ведь предупреждала, что эти люди опасны. Всю дорогу я пыталась сорвать ее затею, но мои усилия ни к чему не привели. Ричард стиснул зубы. Его рука невольно потянулась к рукояти меча истины, и он ощутил исходившую от клинка ярость. «Я не желаю больше никого убивать». «Ладно, но только не сдерживай гнев магии. Он поможет тебе, если ты хочешь остаться в живых. Они уже окружают нас, я это чувствую». Ричард устал не по себе. Он никому не желал зла, но события принимали неожиданный оборот. Не для того же он спас Дюшаю, Ю, чтобы сражаться с ее народом. — Все-таки лучше тебе прибегнуть к своему хань, сестра Верна. Я искать истины, а не убийца. Сестра шагнула к нему. Ей с трудом удавалось сохранять спокойствие. — Ричард, мой хань сейчас бесполезен. Дюшаю знает, как противостоять моим чарам. Прошу тебя, защити себя сам. «А может, ты просто не хочешь помочь мне из-за того, что я нарушил ваше соглашение с маженти С подозрением в голосе спросил Ричард. «Может, тебе интересно посмотреть, как я теперь буду выкручиваться?» Она печально покачала головой. «Неужели ты думаешь, Ричард, что я полжизни потратила для того лишь, чтобы полюбоваться, как тебя убьют? И ты веришь, что я не помешала бы им, если б могла? Неужели ты обо мне столь низкого мнения?» Ричард задумался. «Пожалуй, она не врет». Он отрицательно покачал головой и спросил, вглядываясь в темноту. «Сколько их?» «Человек тридцать». «Тридцать?» Он всплеснул руками. «Ну что же я смогу сделать против тридцати человек?» Сестра повернулась лицом к лесу и простерла руки. И тут же, порыв ветра, швырнул в заросли облако пыли. — Это их задержит, но не остановит, — обернувшись, сказала она и продолжила после паузы. — Ричард, я снова обратилась к своему Хань, чтобы найти ответ. — Единственное, что я узнала, тебе поможет уцелеть пророчество. Ты назвал себя несущим смерть, значит, пророчество о тебе. Только оно поможет тебе справиться с врагами. В этом пророчестве говорится, что несущий смерть способен призывать мертвых и воскресить прошлое. — Вот что ты должен сделать, если хочешь остаться в живых. — Мне предстоит сразиться с целым отрядом, а ты предлагаешь мне разгадывать загадки, — возмутился он. — Я же говорил, что не понимаю этих слов. Если хочешь помочь, скажи лучше что-нибудь вразумительное. Она отвернулась и пошла к стреноженным лошадям. — Хорошо. Иногда смысл древних пророчеств можно постичь мгновенно, путем озарения. — Но озарение это дается не каждому. Тут речь явно идет о тебе, значит, тебя должно посетить озарение. Она испытующе посмотрела на Ричарда. Помнишь, когда я предостерегла тебя от этих людей, ты сказал, что тут ты не мой ученик, но искатель истины, а искателю должно помочь пророчество. Ты сам создал это положение, и только ты сможешь найти из него выход. Пока она успокаивала лошадей, Ричард размышлял над ее словами. Он уже не раз пытался постичь смысл пророчества. Иногда ему даже казалось, что он близок к разгадке. Но всякий раз смысл ускользал от него. Он хорошо знал магические свойства меча и свои собственные возможности. Если он сражался с врагом один на один, он был непобедим. Но он лишь человек, а врагов много. — Нельзя же одним, пусть даже волшебным мечом, поразить сразу всех. — А они хорошие бойцы? — спросил он. — Бакабанманы не знают себе равных. Это отборные воины, мастера клинка, которые тренируются каждый день с рассвета до заката и каждую ночь при лунном свете. Воинское искусство для них культ. В Танемуре я видела одного их меченосца, который зарубил пятьдесят вооруженных стражников. Они бьются как духи. Некоторые верят в то, что они и есть духи. — Ну, утешила, проворчал Ричард. Ричард, — она отвела взгляд, — я знаю, мы чувствуем и думаем по-разному. Мы из разных миров и не слишком любим друг друга. Но я прошу тебя понять, что дело тут не в моем упрямстве. — Ты верно тогда сказал, что действовал как искатель, не как мой ученик. Я не знаю, как, но это тоже связано с пророчеством. «Главная роль сейчас принадлежит тебе. Я — зрительница. Если погибнешь ты, то, возможно, погибну и я». Она посмотрела на него. «Я не знаю, как тебе помочь. Они окружили нас и следят за нами. Если я попробую вмешаться, они убьют меня».